«И все вы врете», — сказал незнакомый мальчик, — «и никакой он не контуженный». «А вот и контуженный, вот и контуженный», — вступился Юра. «Тетя Саша, ну скажите ему». На Саши на счастье по тупику шел сам Митя. Он размахивал каким-то конвертом и смотрел весело. «Дядя Митя, ведь вы контуженный?» — закричал Сережа. «Он не верит, скажите ему». Митя внимательно посмотрел на чужого мальчика и строго подтвердил. «Факт, контуженный». Чужой мальчик был посрамлён и попятился прочь. «Ну вот», — сказал Митя, — «сейчас я оправдаю ваше доверие. Глядите, три билета на детский праздник. У нас нынче какое? 30 апреля. Ну вот то-то. Канун 1 мая. Давайте, собирайтесь». И на самом деле в конверте были билеты. Три билета в редакцию «Правды Востока» на детский праздник. Саша не знала, за что приняться раньше — то ли причёсывать Аню, то ли умывать хоть какого-нибудь Сережу или Юру. Комната напомнилась суетой, голосами детей, воркотнёй Ани Матвеевны, выбегавшей то и дело в тупик взглянуть на Катю. С грехом пополам Саша умыла мальчиков, надела на Аню платье, новое, сатиновое, голубой горошек. Она заплела Ане две косички и даже повязала синюю ленту. Отодвинула Аню, посмотрела как бы со стороны, но не увидела ни смешного беззубого рта, ни тощего личика, ярко сияли ей навстречу шоколадные веселые глаза. Хорошие глаза, вдруг снова обрадовалась Саша, карие светлые. «Пошли», — сказал Митя и взял Аню за руку. Мальчики семенили рядом. «Хвастовства завтра будет, хвастовства», — подумала Саша. Они вернулись домой счастливые, веселые, все четверо, даже Митя, словно дети, Передали ему частицу своей радости — три мешочка с изюмом, урюком, орехами. На брата, кроме Мити, по восемь грецких орехов и одному прянику. Аня развернула пакетик, развернула молитвенно, осторожно, и высыпала все сокровища на стол. «Это тебе, мама!» — сказала Аня торжественно. «Это тебе, тетя Анися, Митя и тебе тоже. Это урюк, он очень сладкий. На, Мите. «Не надо, не надо, ешь сама!» «Возьми, сдвинув брови», — сказала Саша. Мальчики, потрясенные Аниной щедростью, принялись развязывать свои мешочки. «Нет», — сказала Аня, — «отнесите свои бабушке. Я со своей мамой поделилась. Тетя Аниси и Митей, а вы свои бабушки несите». «Мама, да чего же все было весело», — говорила Аня ночью, захлебываясь и перебирая Сашины пальцы. «Я стихи прочитала, и все мне хлопали, а Митя даже сказал браво». «Митя любит тебя», — осторожно сказала Саша. Аня примолкла. «Мама, а столов, столов у них?» — сказала она, чуть погодя, уже засыпая. «И чернильниц, чернильниц у них. Ну, прямо в каждой комнате три стола». Хозяйка добилась своего. Митя уворовал у нее из сарая дощечку и вырезал ребятам лодку. Выпросил у Ани Матвеевны обрывок старой простыни и сделал два паруса. «Ну, совсем настоящее. «Ну, вылитые паруса!» — кричал Сережа. «Ну, здорово!» — как зачарованный, — повторил Юра. А соседские ребята молчали. Они глядели на лодку жадно и завистливо. И один постарше попробовал сказать. «Подумаешь, лодка, у нас их дома полно!» Но никто и ухом не повел, словно и не слыхали. Юра, Сережа и Аня пошли к Арыку, лежа на животах и, прикрепив лодку к берегу толстой веревкой, чтобы не унесло, Они смотрели на волшебное отражение лодки в воде. Им казалось, что лодку уносят волны, что раздуваются по ветру паруса. Воры глядели небо и солнце, и длинное узкое тело лодки, и белый ее парус. Лодку несло, несло, и вдруг унесло. Она сорвалась с веревки, и все трое тутчас бултыхнулись в воду. Три пары рук схватили лодку, три пары босых ног шлепали по дну, пока прохожий не прикрикнул. «Эй, ребята, назад!» И все трое пошли назад, и лодка опять поплыла, привязанная к веревке. И уплыла бы в далекие страны, если бы за ней не пришли Саша с Катей. Саша поволокла ребят прочь от Арыка, а дружок уже хотел было броситься в воду, но раздумал, увидев, что и без его вмешательства все целы. Мама, не сердись, ведь жарко, оправдывалась Аня. Саша сердилась, но старалась воли себе не давать. Ой, какой же у тебя папа заискивающий, сказал Юра. «Лодку какую сделал?» «А он мне не папа совсем», — вдруг сказала Аня и поглядела на Сашу с вызовом. Они подошли к дому, и вдруг при угасающем, но еще ясном свете дня Саша увидела, что глаза у Ани красные, опухшие. Сердце у Саши ёкнуло, она уже знала признаки этой болезни. Придя домой, она промыла Ани глаза борной. Но на другое утро глаза заплыли. Это была ташкентская глазная болезнь, которая настигает детей летом и мучает болью, гноем, жаром. Прекрасные карие глаза, которые так любила Саша, будто скрылись и не освещали больше Аниного лица. Но это было не все. Начался коклюш. Он сотрясал худое тело, Аня заходила в страшном кашле, и Саше казалось, что она вот-вот задохнется. «Ох, и заразная эта коклюш!» — бормотала Ани Матвеевна. И на самом деле скоро начала кашлять годовалая Катя. Смуглая, кудрявая, она отчаянно таращила круглые, очень черные глаза и протягивала руки с беспомощно растопыренными пальцами. Она уже и совсем не понимала, что с ней творится. «Мама», — сказала Аня, — «Митя потому сердитый, что Катя от меня заболела». «Ну что ты, Анюта, ну зачем ты так говоришь? Митя просто жалеет вас, и тебя, и Катю». Аня прижалась к Саше на руке и опять зашлась кашлем. Сашу трогала Анина мужество, она не жаловалась. Только взгляд милых шоколадных глаз под густыми ресницами и воспаленными веками был усталый и печальный. Аня жалела Сашу и на вопрос «Как ты себя чувствуешь?» Анюта неизменно отвечала «Хорошо». «Детям надо было дышать влажным воздухом» так велел врач, и Анисия Матвеевна, прихватив Катю сани, Аней, подолгу сидела у Арыка. Иногда ее сменял Митя. Посадив Катю на одно колено, Анюту на другое, он рассказывал что-нибудь забавное. Катя засыпала, а Анюта слушала, внимательно и молчаливо. — А ты не боишься, — спросила она однажды, — что Катя заболеет от меня глазками? — Ну, я ведь не стукаю вас лбами, верно? Ее колено левое, твое правое... «С чего же ей тебя заразиться?» Близилась осень. Уход как будто делал свое дело. Болезнь остановилась, дети стали крепче, по ночам их уже не сотрясал кашель. Митя, когда не бывал в отъезде, заходил за Сашей в больницу, ждал у порога, как в старые, очень старые времена. Они шли рядом сквозь жаркий город, даже к вечеру жаркий, иногда рассказывая друг другу, как прошел день, иногда молча рука об руку. Это было как подарок, они так редко бывали вдвоем, это был их час, их минуты, путь от больницы к дому. И нынче, увидев Митю, который стоял, поджидая ее почты, на другой стороне улицы, Саша вспомнила, как он стоял тогда в первый раз. «Добрый день, товарищ сестра! Не хотите ли посмотреть пробы?» — будто услышала она и засмеялась. Так, смеясь, она подошла к нему. «Знаешь, что я вспомнила?» — сказала она. — Знаю, как я пришел к тебе с приглашением пойти на кинофабрику в Лихов переулок. — Как ты догадался? — Я про тебя все знаю, запомни это раз и навсегда. — Ну и знай. А я тебе докажу, что ты задаешься. Я тебя еще так удивлю. Они шли молча. Саша была счастлива от того, что он рядом, чувствовала, что он нынче добр и нежен, хоть и не говорит ничего. Он крепко сжал ее руку, и рука обрадованно ответила — Солнце садилось. В багряном последнем свете особенно яркие были городские улицы. Саша глядела по сторонам и видела, что город очень красивый. Ани и Кате утром было лучше. Сводка нынче хорошая. Освободили Белгород и Орел. Все еще прибывали и прибывали на станцию поезда с детьми. На земле стало еще больше сирот, вдов и матерей, потерявших своих ребят. И все же победа приближалась, и никакое сердце не могло оставаться глухо к надежде. Саша вспомнила красные флажки на Митиной карте и подумала. Все уладится, все будет хорошо. Митя идет с ней рядом. Нет, все-таки жить на свете прекрасно. Они подходили к дому. — Скажи, — останавливаясь, сказала Саша. — Ты пришел потому, что уезжаешь завтра в Кокант? Ты хотел, чтобы мы побыли вместе? — Я не уезжаю, Сашенька. Я сговорился с Рашидовым. Он едет вместо меня. — Что случилось? — спросила она с тревогой. — Сашенька, я пришел потому, потому что Аня опять слегла. «Пошли мы с ней в магазин», — рассказывала Анисия Матвеевна. «Поставила я ее в уголок от людей подальше. Говорю, постой маленько, рис дают. Очередь небольшая, но не сказать, что маленькая». Оглянулась, она на полу сидит. «Да ты чего?» — говорю, «сдурела». Она голову свесила и молчит. Даю, леденец не берет. Я ее в охапку, а она, тетя Анися, лечь хочу, лечь». Ну уж если ребенок сам лечь, ну думаю плохо и впрямь. Уложила ее, а она вроде задремала. Слово не говорит, только стонет. Я ей головушка говорю болит, а она одними глазами показывает, нет, мол не болит. Ну, Дмитрий поставил градусник, глядим тридцать девять. Он туда-сюда докторшу позвал, она говорит воспаление легких. Ну, он вечером дождался и за тобой побег. Ну чего ты, чего ты? Это, матушка моя, если всякий раз из-за каждой детячей болезни так с лица спадать, это, знаешь, никаких сил не хватит. Они дежурили возле Ани по очереди, Митя днем, Саша ночью, не оставляя ее ни на секунду. А она словно уходила и уходила от них. Ничего не было такого, что могло ее тронуть или обрадовать, вызвать улыбку. Она как будто их и не слышала. — Хочешь, я тебе почитаю? — спрашивал Митя. — Почитай, — отвечала она беззвучно. «Аня, нынче наши взяли Киев, держи флажок». Он расстилал на коленях карту и говорил, «Ну, прикали сама». Она послушно брала флажок и пыталась вколоть его, но слабые пальцы не слушались. Не отдавая себе в том отчеты, Митя и Саша предлагали Ане все, в чем отказывали прежде. Но сейчас ей ничего не было нужно, и только однажды, когда Митя посадил к ней на кровать Катю, она улыбнулась. Катя захлопала рукой по одеялу и сказала с натугой «Ая». Это слово Катя произнесла впервые. Аня благодарно улыбнулась, но почти тотчас прикрыла глаза и сказала «Убери ее». «Что у тебя болит, Анюта?» «Ничего», — ответила Аня. Анин лоб светился синевой, уши казались большими, так и схудало лицо. Сквозь тонкую кожу на висках проступали синие жилки. Ее надо было кормить, выхаживать. Аня ела кротко, не в силах спорить, но есть ей теперь не хотелось. Была ночь. Митя сидел у стола, а Саша у Ани на кровати. «Митя, ложись», — сказала Саша. «Нет», — ответил он, глядя в окно. Аня дремала. Саша на минуту вышла на улицу, распрямила спину. Уже четвертые сутки она не спит. Сейчас она свалится и на час забудет все. Саша глотает ночной воздух, чувствует его свежий вкус. Воздух кажется ей упругим, как вода. «А что, если, — думает она? — Но нет, об этом нельзя думать никогда, ни за что». Саша встряхивает головой и, стараясь не скрипнуть дверью, возвращается в комнату. Ее встречают полуоткрытые Анины глаза. Саша наклоняется над ней, и вдруг Аня говорит тихо, почти не слышно. Саша скорее угадывает, чем слышит. «Мама, а он меня любит». Саша не понимает. «Кто?» — спрашивает она. «Он!» — отвечает Аня и скашивает глаза к столу, за которым сидит Митя. «Мама, он плакал. Я видела. Ему меня жалко». Аня снова закрывает глаза. За столом сидит Митя, губы его крепко сжаты, он набивает трубку. Лицо у Мити спокойное, глаза сухие, только чуть покраснели веки. Конец романа.